Глава 6. Дан приказ ему на запад. Императорский поезд в пути от Харбина до Иркутска. 13-14 апреля 1905 года. Сказать, что неудачная попытка убийства русского императора, предпринятая по-самуральски фанатичными офицерами японской армии, не желавшими признавать себя и свою страну побежденными, внесла некоторые коррективы в ход поездки государя по Дальнему Востоку и Маньчжурии, «Значит, ничего не сказать». Николай Александрович понимал, что слух об этом злосчастном происшествии, даже несмотря на строжайший запрет оглашения инцидента, дойдет до столицы быстро. Кто и как там все представит, кто и как отреагирует, какие будут последствия. Если доброходы оперативно распустят слух, что он мертв, устоит ли Мишкин? Удержит ли вместе с Плеве, Дурновой и Зубатовым ситуацию? Не дернет ли черт или британский посол что вообще-то одно и то же дядюшек за повторную попытку захвата власти в стране. К сожалению, вероятность подобного развития событий не была нулевой, поэтому график движения царского поезда из Харбина в Питер был скомкан и ужат до предела. Встречи государя с бомондом всех крупных городов на пути следования были обрезаны до получаса, минимального времени необходимого железнодорожникам для замены паровозов и иных необходимых мероприятий. Но подчиненные князя Хилкова, подобный форс-мажорный вариант следования пассажира номер один, судя по всему, просчитали заранее. Третьи сутки наблюдавшие в калейдоскопе вагонных окон картинки быстро меняющихся пейзажей Петрович, даже одобрительно буркнул под нос. «Умеют, когда надо. Одним словом, это Россия. Что там у нас, что здесь. Запрягаем долго, ездить можем скоро. Или могем. Как кому больше нравится». С поездом-дублером разошлись на Байкале. Пока царский состав переправляли через озеро на палубе парома Ледокола, орлы из Спиридовича покатили по кругу Байкалки, прибыв в Иркутск на четыре часа раньше их. Поэтому ко второй за месяц торжественной встречи самодержца, что само по себе было явлением необычайным, все, кому положено из числа городского и краевого начальства, подготовиться успели. Чего нельзя было сказать о местной сибирской погоде. С юга пришел циклон, а с ним шквальный ветер, и фантастически мощная снежно-дождевая гроза. Весна вступала в свои права решительно и властно, так же, как сама Россия, в новое будущее под гром салютов и гулкую медь победных фанфар. Разверстые хляби небесные грозно ракатали в вышине. Покрытая кипящей дождевой рябью могучая ангара дробила в пене стремнин запоздалые льдины. Талые ручьи сливались в мутные бурлящие потоки — а вековые ели и кедры по склонам распадков стонали, выгибаясь с дугой, под яростными порывами шелонника. Вагнеровский разгул стихии, бушующие за окнами вагона, был вполне созвучен душевному состоянию Петровича. Правда, причин к мурому взгляду на мир у русского Нельсона хватало помимо ливня за стеклом. Казалось бы, какой смысл полному адмиралу и свежеиспеченному графу с Георгием на шее, вдобавок миллионеру, рефлексировать? Да, предстоит жить и умереть в первой половине 20 столетия, но с этим он смирился. Кроме непривычных условностей и определенных бытовых неудобств, в новом для него старом мире было много хорошего, начиная с жизненной перспективы и заканчивая отсутствием диктата зомбоящика и незагаженной природой. Проблема жизни с чужой женой отошла куда-то на второй план, тем более, что детей у Всеволода он любил. Это было проверено на практике. В шкурке Руднева Петрович не просто освоился, но со временем почти сроднился со своим базовым «я», причем не только на уровне обещанных ему перед переносом профом с фридом рефлексов, памяти и интуитивных предпочтений, но и где-то как-то гораздо ближе. Процесс пошел с самых первых диалогов с Альтер-Эго Федоровичем, состоянии под сильным шафе, и иногда во сне с устатку. Судя по всему, зашуганные анатомом головы ложенулись по-крупному в своих расчетах – ибо реальный Руднев в их с Петровичем общей голове совершенно не собирался присутствовать исключительно в виде набора полезных для Петровича навыков и знаний. Общение их, к счастью, вполне дружелюбное, постепенно перерастало в форму некой позитивной интегральной личности с доминированием смысловых установок реципиента над таковыми у донора. Именно так удивительное состояние слияния душ и разумов путано оптимистично нарек Фридлендер. Кстати, сам он, как и троица его товарищей по Пападосу, Папа также переживал нечто подобное. Позже в Пикере, во время толковища в узком кругу на тему нюансов их душевного самочувствия, даже замечание Балка о том, что дядюшка Фрид, похоже, не совсем в курсах, что его персональный донор в аряжских стармех, с которым он интегрируется, может в 1907-м загреметь в стихушку, немало его не смутило. Как водится представитель ученого сообщества, моментально натараторил ворох железобетонных аргументов для обоснования своей очередной гениальной теории. И, как обычно, его бурный поток сознания был бесцеремонно прерван балковским «отставить, будя народу мозги компостировать». С добродушным добавлением мантисы в форме резулятивной части. «Раз катушек не съедем, остальное не принципиально». Возможно, когда-нибудь большая наука дойдет до серьезного выяснения вопроса, а способны ли два человеческих интеллекта ужиться под одной черепушкой, и к чему, в конце концов, такое противоестественное сожительство может обоих привести. В этом случае Петрович, он же Всеволод Федорович Руднев, один из четверых, или вернее, восьмерых участников натурного эксперимента на заданную тему, смог бы порассказать господам ученым много занятного. Сегодня же для него было вполне ясным и важным другое. Патологическое психическое расстройство, вроде синдрома раздвоения личности, ему и его товарищам, похоже, не угрожает. Стойкость их разума за этот год достаточно проверена на излом и на разрыв. И как ни крути, это большой позитив. В самом деле, позади у них остался период жесточайшего морального и физического напряжения. Каждый на своем месте выложился на все сто, даже хитроумного Фрида упрекнуть язык просто не поворачивался все, чего от него добивались Петрович, Вадик и Василий, было сделано точно и в срок. Попытка побега. Но объективно-то причины бояться у него были, во всяком случае, если бы в столичку к нему на стрелку прибыл чистый калядин 21 века. Только вот как выяснилось, именно Василий Балк подошел к позитивной интегральной личности по Фриду ближе всех из их компании. К счастью, для остальных троих. Если же брать шире, то у Петровича были все основания для гордости и уверенности в завтрашнем дне. Какие? Можно посчитать на пальцах для интереса. Выиграна вчистую преступно профуканная в их истории война с японцами. Раз. Трое иновремян входит в ближайший круг государя. Причем Николай не тяготится такой ситуацией. Наоборот, он отстроил схему принятия решений с обязательным учетом мнения волхвов. Это два. Он им доверяет, даже в таких вопросах, где можно и должно усомниться. Например, в вопросе о роли дяди Алексея, адмирала Ферховского и Рожественского, в гибели флота в их истории. Это три. Вадику удалось даже то, во что ни Петрович, ни Василий поначалу не верили. В круг лиц, полностью доверяющих им, ныне входят императрица и младшая сестра царя. А сам Василий сдружился с его братом. Это четыре. Общими усилиями им удалось сподвигнуть государя на тектонические сдвиги в политике, кардинально отличающие складывающуюся ситуацию в стране от той, что была известна им. В политике внешней взят курс на союз с Германией, в политике внутренней запущен парад реформ, революция сверху, и это пять. Благодаря Вадиму и Василию предотвращены попытки отстранения царя от власти как со стороны не в меру активных дядюшек, так и со стороны агентов мировой закулисы и их наймитов. Это 6. созданная ССП, тайная полиция нового типа во главе с умницей Зубатовым, механизм, чье отсутствие во многом предопределило катастрофу Российской империи в 1917 году. И это 7. Идет деятельная расстановка царем на ключевые посты достойных профессионалов, рекомендованных гостями из будущего. Это 8. От руководства, родами вооруженных сил постепенно отстраняются великие князья, скомпрометировавшие себя перед царем и обществом. Это девять. Негласно курировать модернизацию и развитие армии. Николай поручил балку, а флота ему, Рудневу. И это десять. Пальчики можно позагибать еще, если снять ботинки. Но даже вышеперечисленного с избытком хватает, чтобы кое-чем гордиться в старости, и если удастся до нее дожить. В общем и целом смотрелось содеянное неплохо, но ряд досадных моментов портил идиллическую картину. Портил категорически. Петровича это серьезно волновало. Первой такой мелочью стало осознание не столько своей роли и места в будущем строительстве русского флота, а иного жизненного поприща он себе не представлял, сколько пределов полномочий, которыми Николай посчитал возможным его наделить. Тщательно обдумывая их дорожные разговоры, Петрович с удивлением осознал, что никакого особого веса по сравнению с Вадиком или тем более с Василием персонально он для государя всей Руси не представляет. Но в этом нет его вины» хоть он и постарался менторским тоном во время лекции на военно морские темы и безобразной пьянкой в компании германского ста секретаря подпортить свой имидж в августейших глазах не страдавший мелочной щепетильностью царь был искренне благодарен петровичу за удачное применение на практике мариманских знаний из будущего что помогло ему царю выиграть войну с взорвавшимися азиатами сохранив в жизни тысяч его подданных в итоге безродный иновременец вышел в графья был с ног до головы осыпан наградами и утвержден во главе Морского технического комитета. На первый взгляд кресло для покорителя Токио, героя Чимульпо и Шантунга, не шибко высокое и могло показаться проявлением царской немилости. Боевой полный адмирал получал вице-адмиральскую должность на берегу. Кто-то успел пустить сплетню про недовольство императора миром с Японией, заключенным небездеятельного участия Руднева. Дескать, не дожал. Корею надо было забирать под наш протекторат. Но моряки, которые были в теме, считали, что Руднев покинул мостик ради кораблестроения не случайно. Спрашивается, почему по чину были затеяны модернизации и перевооружению кучи кораблей прямо в ходе войны? Кто додумался до минных рельсов на крейсерах? Кто настоял на создании торпедных катеров? Кто породил бэтсы и высадочные понтоны для ГК? Кто предложил поменять перксилин на тротил? не побоявшись оставить свою эскадру без снарядов в случае очередного набега Камимуры на Владивосток. И, наконец, кто, рискуя всем, в первый месяц войны, вместо того, чтобы сразу утопить, тащил за собой от якосуки 11 узлового американца-контрабандиста со станками, которые оказались на вес золота для судоремонтных мастерских базы. Инициатива наказуема. На самом деле, государь, по отношению к нему, был не только доброжелателен, но и дальновиден и не только соизволил закрыть глаза на мелкие художества новоявленного адмирала, но и благосклонно дозволил Петровичу на будущее применять его сверхзнания при определении облика кораблей новейших типов и их вооружения. Причем Николай заверил его, что руководство МТК он рассматривает для Руднева как начальный этап внедрения в центральный аппарат Морведа. А с созданием главной инспекции кораблестроения ему предстоит возглавить весь кораблестроительный куст – что не зазорно для полного адмирала. Однако... Однако на этом и все, собственно. Ни о какой свободе выбирать себе начальство, ни о каком праве ломать сложившиеся ведомственные структуры или определять принципы морской политики державы, речи не шло. На самый крайний случай – право секретного личного доклада. А теперь, будьте-ка добры, милостивый государь Всеволод Федорович, служить. В качестве важного, но все же винтика в системе. В системе, настоятельно нуждающейся в реформировании, но существующей и функционирующей. В той самой, которая в нашем времени пролюбила военно-морским способом русско-японскую свару. В той, которая сумела выдать к мировой войне дредноуты с броней, поражаемые всеми линкорами противника на любых мыслимых боевых дистанциях. В той, которая в итоге своей достославной деятельности явила миру товарищей Девенко, Железнякова, Ульянцева, Ефимова, Полухина, Раскольникова, Шерстобитова, Маркина, Полупанова, Белышева, Ховрина и прочих революционных клешников. Хотя эти персоны порождены не только морведом, и их непримиримая классовая ненависть не может рассматриваться единственной характеристикой для этих моряков. За показным революционным щегольством и плотоядной жестокостью стояли и храбрость, и талант, и недюжинный ум, и здоровое человеческое честолюбие, наконец. Разве их вина в том, что социальные лифты подогнали для них только большевики? Взявшись за оружие, они прекрасно осознавали, что лифты эти не собираются им предоставить сословно-бюрократическая система царизма. Как понимали они и то, что от буржуазии его тоже не дождаться. савы Морозовы, честно радеющие о судьбах своих рабочих, растворились в массе эффективных собственников в гомеопатической дозе. Сегодня итоговый вердикт истории известен, Господа власть-придержащие и владельцы заводов-дворцов-пароходов могут сами писать на себя жалобы. Возможно ли им, даже убедив в своей правоте царя, отвратить страну от ужасов революционного братоубийства, от дикого, противоестественного истребления друг другом и ее собственным граждан? При наличии демагогствующей, зажравшейся, не желающей что-то менять элите общества? Гарантий никаких. Но раз уж решили попереть против течения в одной лодке, «Значит, решили. Осталось только упереться и грести, что есть сил. Каждому на своем месте, своим веслом, понимая, что если сдаст один, пропадут все. Твое место в команде, и задачи теперь ясны. Служить державе, разгребая завалы в Морведе. «Значит, полный вперед. И не на что обижаться, Петрович. Джек Фишер не обижается, хотя его ситуация не сильно проще. Только будь добр без фальстартов». Фильтруй базары и держи свой язык и правдорубствующий характер в узде хотя бы первое время, поскольку начинать служить тебе предстоит под Дубасовым, стареющим и оттого зелозлющим, а посредована под генералом-адмиралом, царевым дядюшкой Алексеем Александровичем, которому хватило ума вляпаться в авантюру великих Володьки с Николашей и тихо повиниться перед племенником за индюшинное обурчание и суматошное хлопание крыльями в начале войны. И это вторая досадная мелочь, которая и не мелочь вовсе. Теперь вка вновь при делах и намерен лично, в силу своего разумения, рулить процессом укрепления имперской морской мощи в союзе с дружественной Францией. И еще надо думать, он имеет вполне определенные резоны для сведения счетов с неким наглецом и вольнодумцем рудневым а заодно и с его шпионом в зимнем, пройдохой Банщиковым. Ведь это из-за крамольных писулек первого и амурной ловкости второго он поругался с Никией и едва не просидел в парижской ссылке до победы над Японией, что дало бы повод кое-кому трещать о том, что победа на море досталась флоту не благодаря его многолетним титаническим усилиям, а вопреки. Но мало того, не только его императорское высочество лично, но и основная масса, смотрящая ему в десны лампосоносной братье харчующиеся под шпицам «Считает тебя, Петрович, много на себя взявшим выскочкой и везунчиком. Тем паче, что по столице упорно ползут слухи о том, что царь намерен с пристрастием выяснить, кто конкретно повинен в первых неудачах нашего флота, из-за которых усмирение самураев затянулось на год с лишним и потребовало немалой крови. По салонам и гостиным шепчутся о том, что подогреваются такие настроения монарха в первую очередь тобой и комфлотом. «Это Макаров тебя ценит и уважает». Причем не только за то, что ты доказал свою стойкость в сражениях и здравость суждениях, но и потому еще, что знает. Это кое-кто из боевых адмиралов-дальневосточников готов встать под твой флаг по первому зову, поскольку верит в тебя, как удачливого флотоводца. Это прошедшие с тобой огонь в воду молодые орлы боготворят своего руднего-владивостокского, боевого отца-командира, храбреца-победителя. И не весело, не особо задумываясь, порвут за тебя в хлам любого. Но скоро там, в сиятельной столице Российской империи, тебя встретят озабоченные лишь собственным величием, дагишевтами, паркетные шаркуны, стукачи и гений распила, уверенные в своем нерушимом праве повелевать, решать и карать. И будешь ты, господам завсегдатаем, годского альмунаха со всей твоей реформаторской гиперактивностью, как блоха под хвостом и бельмо глазу в одном флаконе. На каждого царю жалиться не побежишь, И это третья досадная мелочь, стоящая первых двух. А что бы тебе не думалось, что вся эта райская жизнь наступит только дней через десять, уже сегодня, прямо здесь, в Иркутске, тебя с царского поезда передадут на белые руки Безобразова и Воналярского, ярких представителей столичного высшего света, и заправил в особом комитете по делам Дальнего Востока. В их обществе тебе предстоит дожидаться литерного из Артура, на котором едут терпицы и его офицеры. «Да-да». В компании с теми самыми отцами-основателями безобразовской клики, которые вместе с Плеве подсидели ротшильдовского агента и хитромного комбинатора Сергея Юлевича Витте, и которых царь, по твоему кстати и Вадиковому научению, в первый же месяц войны упёк сюда, в столицу Сибири, наводить порядок с логистикой и снабжением армии флота на театре боевых действий. Излишне говорить, что иначе, как вопиющую несправедливость опалу, они такую царскую волю не расценили. Хорошо хоть, что у Николая был формальный повод. Монарх мог себе позволить на ком-то сорвать злость за внезапное японское нападение. И хочется надеяться, что в этой ситуации рука Петровича была не особо видна. Но в Сибири эти господа, как сие неудивительно, развернули бурную деятельность и с поставленными перед ними задачами вполне справились. Транссиб катил исправно в обе стороны с июля 1904-го, а интенданты после пары-тройки показательных расстрелов резво перестроились. Какие безобразов ЭКО применяли к ним дополнительные ноу-хау, Петрович не ведал. Однако и про то, что сапоги и шинели у наших солдатиков за неделю боев в Манчжурии в лохмоте не превращались, знал. Тем не менее, вместе с лучезарной улыбкой Николая, неожиданно свалившаяся на Петровича перспектива тесного общения с этой парочкой отставных кавалергардов, стала крайней мелочью, вносящей лютый дискомфорт в его мировосприятие. Оставалось благодарить судьбу за то, что компанию им не составит затребованный генерал адмиралу и его карманный человек в означенном комитете новоиспеченный вице-адмирал Абаза. Четыре дня назад он отбыл из Иркутска. Алексею Александровичу срочно потребовались помощники для работы над программой нового кораблестроения, которую Госсовет потребовал для утверждения закона о флоте. Вообще-то причины нетерпежа дяди Алеши были объяснимы. Впереди светила контрибуция с поверженных самураев, и сам он, то есть его флот, просто обязан первым получить свой заслуженный кусок жирного пирога. Нужно быстренько решать, на каких французских верфях выгоднее, причем во всех отношениях заказать головные корабли для серии новых броненосцев и крейсеров. Тем паче, что как прототипы и демократии и ренан, недавно показанные ему галами, весьма достойно смотрятся. Рассказ Нилова о том, что его императорское высочество вознамерился самолично курировать процесс верстки программы с привлечением таких маститых авторитетов, как Авелан, Рождественский, Скрыдлов, Бирюлев и Кутейников-старший, вызвал у Петровича жесточайший рвотный рефлекс. Еще бы, ведь во Владивостоке они со Скворцовым, Шлезингером и Шотом давно обговорили базовые принципы, которые необходимо положить в основу облика кораблей основных классов будущей программы а также объемы, сроки и стоимость, необходимые для постройки таких судов модернизации верфей. Понятно, что об этом не сам Алексей Александрович, не вся его могучая кучка слыхом не слыхивали и видом не видывали. Реакцию этих деятелей на амбициозную инициативу снизу представить было нетрудно. Осознание неизбежности грядущей яростной драчки на высшем министерском уровне оптимизма не добавляло и стало очередной по списку неприятной мелочью, но не последней на фоне медленно переходящего в хронику состояния полного разгрома и запустения на личном фронте. Нет, не то чтобы женский вопрос, или вернее его временное отсутствие, сильно угнетало. Напряжение последнего полугодия войны было таким, что на дела мурные времени практически не оставалось. Во Владивостоке с этим было попроще. Но и там, с наездами в заведение некой мадам Жужу, пришлось завязать практически сразу после тонкого намека на толстое обстоятельство, которому достоил его наместник Алексеев. Евгений Иванович, выходя из церковной службы, как будто, между прочим, шепнул Рудневу на ушко о том, что грешки, вполне понятные и простительные в отношении невенчанного бездетного мичмана или лейтенанта в исполнении адмирала, командующего эскадрой, могут быть, видимо, его подчиненными совсем в ином свете. шило в мешке не утаишь» а рисковать осложнением отношений с начальством ему категорически не хотелось, поэтому возникшая на ровном месте проблема разрешилась следующим образом. Выбранная им особо смешливая и непосредственная полтавская девчина по имени Оксана была выкуплена у хозяйки и переведена в разряд формально свободных дам а-ля мадмуазель Шанель. С заселением в отдельный фешенобельный номер той же гостиницы, где между походами обитал сам Руднев. В итоге и политессу давалось лучше блюсти, И душевное напряжение от все ту же и ту же затягивавшей спирали войны по мере необходимости снимать. Да и домашними котлетками себя любимого иногда баловать. Но всему хорошему в жизни, увы, приходит конец. А то, что у этой романтической истории век долгим быть не может, Петрович понимал. Его владивостокские крейсера готовились к встрече с эскадры Чухнина и прорыву в Порт-Артур. О скором возвращении можно было забыть, впереди у Тихоокеанского флота – Явственно маячило генеральное сражение с вполне возможным летальным исходом и лично для него. Да и обременять расцветающую молодую женщину ожиданием его возвращения и надеждой на нечто большее в отношениях он не мог, ибо знал, что секс, любовь и жизнь семейная не есть суть одно и то же, а совпадение всех трех начал в одном – отнюдь не непреложное правило человеческого бытия. Ко всему прочему, еще и разница в возрасте – 25 лет почти без малого – Вменяемый мужчина в самом расцвете сил должен отдавать себе отчет в том, что это очевидный перебор, грозящий ему в не столь отдаленном будущем массы веселых последствий для окружающих, без кавычек. За два дня до ухода Владивостокской эскадры в море он посадил Оксану на поезд, одев обув пастью с иголочки, а также снабдив кругленькой суммой на покупку дома в родной Малороссии. Заботу по доставке вип-пассажирки в Полтаву он поручил одному из своих доверенных офицеров, с оказией выезжающему в столицу. Получив на и в благодарность за все горячий поцелуй и восхищенный взгляд уже незаплаканных прелестных корег глаз, Петрович понял, что авантюрное бестие Окса дальше пойдет по своей новой жизни бойко и широко. Зря, что ли, целыми днями в его отсутствии штудировала французский и немецкий. Когда огни хвостового вагона ее курьерского скрылись за поворотом, Петрович спеша завершил дела с берегом и к ночи, погрузив пару своих чемоданов в лондо, отбыл к ожидавшему его адмиральской пристани катеру сваряга На сердце тихонько, как мышонок в углу их опустевшей спальни, скреблась грусть. «Да это бог тебе счастья!» Обдумывая имеющие место быть проблемы и проблемки, Петрович не заметил, как провалился в сон, из которого его вывел негромкий, но решительный стук в дверь. Ваше высокопревосходительство, разрешите побеспокоить? Да входи, входи уже, Николай Готлибович. И говорил ведь тебе, без дительств. Извините, Всеволод Федорович, но в коридоре меня могли услышать. Согласен, прости, ворчина, это я с просонок туплю. Ну-с, чем пожаловал? Как вы велели предупредить, докладываю. До Иркутска нам остается часа два ходу. И еще, наш спаситель, казачий сотник, вчера вечером пришел в себя. Слава Богу! Но почему сразу не доложили, как я просил? И почему сотник? Вы уже ко сну отошли, и мы с гребеницем подумали, что... Подумали они. Ясно. Государь знает. и Естественно. Он вечером к нему заходил, и наш лихой подхоружный стал сотником. А Руднев проспал, значит. Ну, молодцы. Орелики инициативные. Ругаться на вас никакого здоровья не хватит. А ведь заставляете. всеволод Федорович, простите Христа ради» но никуда он от вас не сбежит. «Николай Готлебович, милый мой, но сколько раз мне вам и всей банде повторять? Приказания должны выполняться, даже если они обличены старшим по в форму просьбы. Вы ведь всех моих резонов не знаете, не так ли? Ладно, утренний фитиль короткий, добрая весть — это хорошо. А теперь покуйте ка быстренько чемоданы, все четверо. Вы, гребенец Костенко и Хладовский, остаетесь вместе со мной в Иркутске ожидать германцев» таково решения государя терпец прибудет не один а с весьма интересной компанией так что мне может понадобиться ваша поддержка на флангах вопросов нет все понятно надеюсь так точно понятно всеволод федорович пока все через час двадцать всем быть у меня будут вам кое какие инструкции слушаюсь разрешите идти вступай уже мне тоже собраться надо листового пока не зови сперва я сам совсем разберусь Или опять нас кисочками искать по багажу час буду. Да, не забудьте, что послезавтра срок сдачи ваших записок». Руднев хитровато прищурился, смерив Каперанга Рейна оценивающим взглядом. «По моим прикидкам, наши подопечные немцы в Иркутск прикатить еще не успеют, и время у нас должно быть. Посмотрим, что вы там мне понапридумывали, господа молодые реформаторы Петрович понимал, что среди молодых, талантливых офицеров подспудно назревает недовольство архаичной системы управления флотом и бессистемным, непродуманным наполнением его корабельным составом в сочетании с экономией по Верховскому. Их тяготели прелести вооруженного резерва и многомесячное зимнее призебание команд в береговых казармах экипажей, отучающих матросов от плаваний. Но острее всего золотопогонную молодежь волновали проблемы комплектования, обучения, и продвижения по службе личного состава. И прежде всего офицерского, чей профессиональный и служебный рост был втиснут в прокрустово ложе пресловутого морского ценза. О глубокой порочности этого печально известного детища адмирала Шестакова он знал еще по книгам из прежней жизни. Пагубными для флота в этой системе были и постоянные перетасовки командного состава, и то, что отбывшие цензовые морские месяцы офицеры практически гарантированно получали очередное звание и повышения по службе. Выплывать ценз, пусть стоя на под манящим соблазнами берегом, а не служить с полной самоотдачей, рвением и азартом, преодолевая шторма и туманы по макаровскому принципу «в море дома», стало уделом значительной части выпускников морского корпуса. «Выше головы не прыгнешь, всяк сверчок, знай свой шесток». Буднично, постепенно отравленные формализмом карьерной гарантированности, привыкшие к кают-компанейской чехардя, офицеры годами добросовестно убивали в себе переставшие быть двигателем служебного роста, инициативу и творчество. И, исправно, в ожидаемый срок, получали под командование корабли, отряды и эскадры. Конечно, даже в таких условиях наш флот взращивал звезды первой величины. Но и адмиралы-подвижники, Лихачев, Макаров, дубасов Чухнин, не имели реальных шансов на реформирование системы, которой все устраивало ее августейшего шефа, генерала-адмирала, исплотившийся вокруг него бомонд военно-морской бюрократии. Горьким апофилозом эпохи Ценза, а точнее военно-морского застоя и уравниловки, стал приказ генерала адъютанта Рожественского перед Сусимским сражением следовать за головным. В случае выхода онного из строя эскадру ведет следующий мотолот. В этих строчках выплеснулся наружу весь его ужас от осознания флотоводческих качеств большинства подчиненных ему адмиралов и командиров. На случай собственной гибели на флагмане, представлявшейся Зиновьей неизбежной единственный шанс для верной ему эскадры хоть частью судов пробиться во Владивосток, ее далеко не бездарный командующий, видел лишь в терпении и упорстве быков, тупо прущих друг за другом, под кувалду забойщика на скотобойне. Возможно, в надежде на то, что тот в конце концов просто устанет ею махать? но разве не выдержал 28 июля цесаревич во главе эскадры почти весь бой? А ведь первыми номерами в колонии второй Тихоокеанской шли четыре его практически однотипных младших собрата. Увы, грязная пикринка от доктора Симоса, решимость японцев идти до конца, доведенная до автоматизма выучка их артиллеристов и перегруз наших кораблей, как строительный, так и угольный, поставили роковой крест на надеждах злополучного адмирала и на жизнях пяти с лишним тысяч наших моряков. Однако одно дело читать о вскрытых Цусимской катастрофой пороках Морведа или рассуждать о них как о неком отвлеченном предмете, и совсем другое — столкнуться со всем этим воочью лично испытав на себе и узрев на примерах окружающих. Безусловно, военное время внесло свои коррективы. Руднев с Балком тоже приняли посильное участие в изменении ситуации к лучшему — При деятельной помощи великого князя Михаила они добились от царя, его брата, своевременных решений, позволивших храбрым и толковым молодым офицерам получать ответственные посты в действующем флоте и по их делам, а не по накопленным цензамесяцам. Только вот какая штука, война-то уже закончилась, причем завершилась она вполне счастливо и победоносно для русского флота, как бы подтверждая на практике то, что устоявшиеся к ее началу порядки вполне себя оправдали. Конечно же, это было не так, и победу удалось вырвать у японцев не благодаря, а вопреки всей постановке нашего морского дела по Алексею Александровичу. Поэтому отдельные заплатки вроде грядущего пересмотра положения о морском цензе с учетом создания действующего флота, находящегося в круглогодичной компании или введение системы боевых готовностей, не устранят структурного кризиса архаичного механизма управления ВМФ и морским строительством. Тут нужен уже не косметический ремонт, а капитальная модернизация. Грядущая эпоха дредноутов требовала кардинальных перемен. И слава богу, складывалось впечатление, что Николай понял и прочувствовал это. Одобренная царем реформированием морведа обещала не стать опереточным. Во всяком случае, идея урезать функции морского министерства и гмша в связи с созданием под Макарова должности командующего действующим флотом и формированием его штаба ГШДФ с прямым подчинением Степану Осиповичу командующих флотов и флотилий нашла у императора полное понимание, как и назревшее переименование должности управляющего министерством в морского министра, чем удалось подсластить пилюлю для Дубасова, дувшегося из-за грядущей потери части полномочий. С учетом согласия Николая на создание третьей ветви управления военно-морским строительством, прямо не подчиненного ни Дубасову, ни Макарову, МГШ, морского генерального штаба, мозга ВМФ, решающего задача стратегического планирования, можно было считать итоговую триединую конструкцию завершенной, а вдобавок рациональной, устойчивой и передовой. Подобные к этому времени сумели создать лишь в Германии и Японии, где все три их столпа подчинялись лично императорам. Но? Но рыба, как известно, гниет с головы, вы предложение отправить на покой дядю Алексея с поста управляющего флотом и морским ведомством, ликвидировав эту великокняжескую синюкуру в принципе, натолкнулось на решительный отказ. Таковой шаг представляется несвоевременным. Сейчас нас не поймут. Возможно, позже. Поэтому, что и как там пойдет дальше, после того, как генерал-адмирал выскажет Николаю авторитетное мнение относительно предлагаемых новаций в его ведомстве, Петрович не знал, Твердых заверений или гарантий самодержца по срокам реформы Морведа он тоже не получил, хотя поначалу и тешил себя надеждами на этот счет. При нынешнем раскладе его стартовая позиция во главе МТК не давала возможности режиссировать процесс без личного влияния на первое лицо, принимающее решение. Пока до Юре таковым оставался Алексей Александрович, посвящать его в главную тайну империи царь не собирался. Следовательно, без страха ошибки, «Семь пудов» можно было рассматривать в роли главного тормоза морских реформ. Если не вовсе мертвого якоря. И значит, Петровичу придется продавливать любой критически важный вопрос через голову генерала-адмирала, то есть подключать Николая. Во что это все может вылиться, причем очень и очень скоро, он прекрасно понимал. Перспективка рисовалась кислая, откровенно говоря. Вот она, российская специфика. Но разве кто-то обещал, что будет легко? Взялся за гушь? «Так полезай в короб». Еще до прибытия с государем Исвицкими на Дальний Восток, Руднев собрал у себя в купе-салоне четверых офицеров из числа тех молодых орлов, которых прочил в ближайшие помощники – Хладовского, Гребеница, Рейна и Костенко. И задал мудреную задачку. Каждому надлежало написать по рефератику страниц в 10-12 на тему «Вероятные причины поражения России в войне с Японией на море». Внимательно поизучав восемь с удивлением возревшихся на него глаз, Петрович добродушно осведомился о том, все ли собравшиеся хорошо помнят слова великого князя Михаила о том, что войну эту мы выиграли исключительно благодаря заступничеству Богородицы и Николая Угодника, сказанные им в марте на общем сборе у Адмиральской пристани во Владике. Уяснив, что после такого вступления мысли подчиненных завертелись в правильном направлении, он конкретизировал их задачи. Хладовскому предстояло с христрастием разобрать организационные аспекты неготовности флота к войне, включая материальное обеспечение и логистику. Рейну – проработать проблемы по части минно-торпедного оружия и тактики его боевого применения. Гребенецу – сделать то же самое, но только по артиллерийской части. Костенко – разобраться с типами кораблей основных классов, их качествами и техническими характеристиками, вооружением – а также с количественным соотношением в действующем флоте на театре войны, учитывая при этом потребные мощности судоремонта и системы базирования, естественно. Надо сказать, что для вступительного мини-экзамена в задуманный Петровичем кружок по интересам, который он учинил будущим ближайшим помощником у него были веские основания. Подобное неформальное объединение жаждавших реформ на флоте молодых офицеров в известной ему истории возникло стихийно то он в нем задавали римский Корсаков, Колчак, Щеглов, Кедров, Шрейбер, Подгурский, Пелкин и Бернс. Во многом благодаря их упорству и принципиальности в нашей истории был создан морской генеральный штаб, где была отработана тактика и важные технические аспекты минно-артиллерийской обороны столицы, портов Финского и Рижского заливов, был обобщен опыт минувшей войны и предложена концепция русского линкора дредноута, а также супер-эсминца с батареей многотрубных торпедных аппаратов. Однако история показала, что далеко не все предложения кружковцев оказались стопроцентными попаданиями, поэтому Петрович и вознамерился эту коллективную пьянку возглавить лично. Бьющую через край энергию талантливых представителей молодого офицерства нужно было где-то направить, где-то уберечь от напрасной траты времени на разработку тупиковых идей, а где-то и защитить от неизбежного недовольства инстинктивно страшащихся сквозняка перемен старцев из-под шпица. Победа принесла с собой для русского флота не только плюсы, но и скрытые до поры до времени или уже вполне очевидные минусы. Вроде семипудового генерала-адмирала, оставшегося на хозяйстве купе с паноптикумом его блюдолизов из адмиралтейств Совета. Образно выражаясь, наш флот и Петрович вместе с ним вступали в неизвестные воды, а его память хранила подсказки лишь по постсусимским реалиям. Но плюсов было гораздо больше. И главный из них, уже нашедший свое отражение в записной книжке Петровича на страничках с перечнем предполагаемых кружковцев, это сохранение жизни русских моряков. Ведь среди сотен офицеров, не переживших реальную русско-японскую войну или умерших от ран вскоре после ее окончания, были светлейшие умы, великие таланты и подлинные подвижники военно-морского дела. Кто знает, если бы в нашей истории при взрыве Петропавловска уцелел Мекешев, то, возможно, и вся линия развития русского линкора пошла бы совсем иным путем. Если бы пережил Сусиму Политовский, то наш флот мог бы получить достаточные мощности по судоремонту Не погибни на Бородино Александр Густавович Витте, то не пришлось бы целых семь лет мучиться над реорганизацией управления флотом. Не потеряй Россия Молоса, Бухвостова, Бера, Трусова, Гирса, Егорьева, Игнациуса, Лебедева, Македонского, Васильева, Семенова – насколько длиннее была бы скамейка запасных у Адмиралтейства к мировой войне. Даже не говоря про титаническую фигуру Макарова. Причем кадровые потери флота были не только прямыми. Ведь никто не подбивал статистику по разуверившимся и душевно надломленным, по отчаявшимся, испившимся, по потерявшим перспективу, бросившимся, ушедшим и уехавшим. По тем, кто покинул службу, не выдержав позорных упреков и насмешек. По оставшимся, но опустившимся или озлобившимся тем, кто прямо или косвенно давал поводы к ропоту в матросской среде, к тому бунтарскому брожению, которое привело в итоге не только к чудовищной омерзительной резне офицеров в Кронштадте и Гельсинфорсе, но и к краху государства. Памятуя об этом, Петрович вознамерился задействовать лучшие молодые умы флота не только на Неве тротила заклепочного прогресса. В нашей истории порт Артурская страда и Цусимский разгром сократив почти на две трети корабельный состав флота, позволили тем самым сохранить узкокастовую среду офицерского корпуса. Нескольких десятков юных мичманов в год вполне хватало для поддержания его дееспособности и сословной частоты. Все они были стопроцентными дворянами, и при этом три четверти из них являлись сыновьями морских офицеров. Даже вынужденное введение в кают-компанию «Инженер-механиков» не особо размыло мирок кастовых традиций палубного офицерства. А традиции эти, ставившие господ офицеров в белую кость, несоизмеримо выше в их собственном миропонимании над кубричными метюхами, граничивали с понятиями крепостничества. Конечно, грядущая эпоха дредноутов, плавучих фабрик с тысячными экипажами, с их челядью из десятков крейсеров и сотен эсминцев, естественным образом приведет к дефициту урожденных благородий, и силой неизбежности размоется словно состав кают-компаний. Вот только драгоценное время для установления взаимоуважительных отношений между Ютом и Баком может быть фатально упущено. Если многотысячная матросская масса силы инерции и коллективной памяти, подкрепляемой отдельными неизбежными эксцессами, будет воспринимать офицеров как кровопийц или драконов, до катастрофы рукой подать. Спасение Петрович видел, во-первых, в допуске в морской корпус выходцев из недворянских сословий. Конечно, при соблюдении определенных условий. Например, детей, погибших в боях мунтер офицеров и даже нижних чинов при достаточно серьезных вступительных испытаниях, главным из которых должно было стать собеседование. Во-вторых, в системной практике экзаменации на классный чин для унтер-офицеров и кондукторов, прошедших войну, награжденных знаком отличия Георгиевского ордена, имеющих соответствующие аттестации от их непосредственного командования и ССП. В-третьих, в значительном увеличении процента офицеров, закончивших академию или классы для специалистов. Таковых должно было быть не меньше половины от общего числа, а не один из десяти, как имело место в данный момент. И во время этой учебы всем им необходимо прочитать курсы политэкономии и обществоведения. Кроме того... Петрович упорно думал мысль о введении на кораблях первого и второго рангов должности помощника-командира по учебно-воспитательной работе. Как ни крути, но пастырь Божий и комиссар – это сила. Да и подходит для дела борьбы за матросские сердца и души такая спарка лучше, чем один только пастырь, особенно если вспомнить американскую аналогию про доброе слово и револьвер. А так как один в поле не шибко воин – Он хотел в лице членов его молодежной банды получить деятельных сторонников этих, кое для кого пока крамольных, идей. Удивляясь самому себе, Семен с каким-то отрешенным спокойствием воспринимал суету вокруг его скромной персоны, которую почувствовал, окончательно придя в себя во время перевязки. Возможно, причиной этому была страшная слабость, сковавшая все тело и тупая ноющая боль, будто тяжестью конского копыта, вдавившая в матрас правую половину груди. Или же последняя, будто подводящая черту перед провалом в темноту, мысль, что, молнией сверкнув, взорвалась в мозгу в тот момент, когда откуда-то справа затарахтел, хлестанул, как на гайкой второй Гочкис. «Не успел ты, Сёма. Конец». Строгая, но миловидная дама, врач или сестра Милосердия, назвавшаяся Екатериной Борисовной, кратко поведала ему о том, что случилось дальше. Конечно, про японскую засаду она подробностей не знала. Не сказала ничего и о том, что стало с его друзьями. Однако в том, что врагами их были именно самураи, а не хунхузы, как и в том, что схватка завершилась не в пользу азиатов, она не сомневалась. А дальше? Дальше можно было удивляться и переспрашивать. Или принять, что на то была воля Божья. Оказалось, что японцы те оказались непростыми дезертирами, что готовили под лицы взрыв царского поезда и убийства государя. А они казаки решившие остаться в Маньчжурии и служить в новом казачьем войске которое будет создано на этих землях случайно на самураев наехали и не окажись неподалеку от охранного разъезда до да неподоспимой реки из бронни поезда что перед царским составом шел то одним словом выжил он чудом но благодаря их отчаянному бою чудом остались в живых и сам государь и его спутники ведь взрывчатки и у япошек было для повозки а сейчас по соизволению царя семён как тяжело раненый, едет в императорском поезде в столицу для извлечения в самой лучшей клинике. Получается, что судьба его второй раз за три месяца сделала резкий поворот. Но о том, насколько резким он окажется, семён пока не догадывался. Верстания в казаки-уссурийцы на войсковом кругу под покоренным Токио и чин под Харунжево им отпрыском пришлого на земли войска донского крестьянина воспринимались как ее главный подарок на сегодняшний день. Да еще второй Георгий, что повесил ему на грудь сам великий князь Михаил Александрович. Но чтобы в Петербург, да еще по указу самого государя, воистину неисповедимы промыслы Господни. Однако главный сюрприз ожидал его впереди. Когда чистка раны и перевязка были окончены, бульон выпит, и порядком измученный Семен готов был снова провалиться в забытье, в его купе-палате неожиданно началось какое-то оживленное движение. Доктора, почтительно откланившись к кому-то, Исчезли, а на стуле рядом с ним возник человек в белом халате, словно бурка, наброшенном поверх черкески. И человек этот внимательно и грустно смотрел на него, Семена. Очень знакомый человек. Наконец, сознание прояснилось окончательно. Изумление и сомнение прошли на удивление быстро. Перед ним сам государь. семён Михайлович, прошу вас, лежите. Лежите спокойно и ничего не говорите. Врачи пока не велят вам этого. Легкое пробито, а с этим шутить нельзя -с вники если вы меня узнали вполне слышите и понимаете замечательно тогда вылуете после чего спокойно отдыхайте слушайтесь во всем докторов и скорее поправляйтесь вы нам нужны живым и здоровым договорились теперь коротко поскольку мне разрешено пробыть с вами только несколько минут поздравляю вас с сотником моего новоголеп гвардейского казачьего маджурского полка служббы и проживания на дальнем востоке для вас отменяются. Ваше награждение Георгиевским оружием за славное дело под Мукденом состоится перед полковым строем. а супруги своей не волнуйтесь. Все будет устроено лучшим образом. Встретитесь с нею в столице, как и с вашими однополчанами, уцелевшими в том бою. Все они будут служить с вами под новым знамением. Семьям же погибших установлен особый пенсион, нуждаться они ни в чем не будут. И на этом пока все. До свидания. Выздоравливайте. То, что император правильно отреагировал на краткий пересказ Петровичем фактов, которые он смог вспомнить из биографии семёна Михайловича Буденного в нашем мире, его определенно радовало, как и то, что храбрый из храбрых начинает идти на поправку. Жаль только, что познакомиться пока не получилось, раненый спал. Договариваясь с бароном Фредериксом о том, чтобы по прибытии в столицу, тот сразу телеграфировал Рудневу адрес госпиталя, где будут лечить их спасителя, Петрович неожиданно очутился в поле зрения самодержца, выглянувшего из своего салона на их голоса. «Севолод Федорович, скоро Иркутск. Вы уже собрались, полагаю? Так точно, Ваше Величество, и мои офицеры тоже». «Прекрасно. Значит, будет кому за вами присмотреть, когда вновь терпецу в когти попадете». Николай улыбнулся слегка сконфуженному адмиралу и, поманив пальчиком, пригласил. «Ну-ка, загляньте на минуточку. Мне ночью кое-какие мысли пришли». Хочу с вами на этот счет перетолковать, а заодно и чайку попьем. Как раз только что подали». Уютно расположившись в кресле и подали углового столика и усадив Руднева напротив себя, Николай немного помолчал, прислушиваясь к низкому гулу, смешанному со снегом проливного дождя, падающего стеной на крышу вагона и туманящего оконные стекла своими потоками. После чего, задумчиво покрутив кончик уса, негромко заговорил. «Родилась тут одна интересная идея, всего Федорович». Она не моя. И более того, первоначально я ее не одобрил, поскольку, с моей точки зрения, такое представляется не вполне благородным. Но, положа руку на сердце, признаюсь, очень искусительная идея, предложил это дельце Миша Банщиков. Глядя на итоги его операции с ценными бумагами, а по утверждению Каковцева они сократили нам войну на несколько месяцев, сомневаться в перспективности задуманного им не приходится». Вдобавок некоторые недавние политические моменты и сведения об очередных происках наших противников в мире заставляли меня не раз возвращаться к обдумыванию вариантов предложенного Мишей Плана. Пока про него, кроме Банщикова, знаем только мы с министром финансов. Еще я намерен поставить в известность Василия Александровича, поскольку кроме веса его профессионального суждения, все это может строиться с учетом некой информации, которую он мне ранее передал. Также хочу ввести в курс дела и вас. Мне представляется очень важным ваше мнение, даже не с точки зрения принципиальной осуществимости самого мероприятия, а скорее в плане его моральной допустимости. Вы говорите загадками, Ваше Величество. Просто тема достаточно щекотливая. Сейчас все поймете, Всеволод Федорович. Полагаю, что вы должны знать о том, что в свое время англичане создали несколько колониальных торговых компаний. Да и не одни только англичане. Типа Ост-Индской монополии? Да, именно. Только не о ней конкретно будет речь, а о так называемой компании Южных Марий. Вы можете мне напомнить, чем знаменитая история этого предприятия? Эээ, что-то там Лаймес по-крупному прогорело, нет? Ясно. Судя по всему, подробности вы не знаете. Ведь именно благодаря этой компании Англия избавилась от своего громадного государственного долга. А вот в чем дело. Теперь, окажется, припоминаю. Это не о крупнейшей ли афере всех времен и народов речь? Ну, может, и не о крупнейшей, но об одной из знаменитых это уж точно. Так вот, ваш молодой спутник, поразмыслив о сложившихся после победы России в войне обстоятельствах, предложил, так сказать, свободную вариацию на тему, причем, как он уверен, практически беспроигрышную. И что примечательно, господин Коковцев, весьма осторожный в первоначальных оценках человек, сразу признал перспективность замысла Банщикова, поспорив с ним лишь о тактических деталях – продолжительности и форме механизма его реализации. Больше того, Владимир Николаевич считает, что таковой механизм сегодня даже нет нужды выдумывать, поскольку он у нас уже имеется. Интересный оборот, не правда ли? Отхлебнув чаю, Николай отодвинул стакан и, сделав многозначительную паузу, скрестил руки на груди. И причина нашего нынешнего разговора в том, что вам, Всеволод Федорович, Предстоит вскоре весьма тесно пообщаться с людьми, приложившими все свои силы и энергию для его создания. Вы понимаете, о ком и о чем я? О господах Безобразове, вон Лерлярском и об особом комитете по делам Дальнего Востока? По персоналиям именно так. А комитет? Комитет этот был созван по моему решению. но ну, а саму идею предложил граф Воронцов-Дашков, который принципиально разошелся с Ламсдорфом, Витты и князем Ухтомским, Во взглядах на нашу восточную политику. Кстати, с Соларионом Ивановичем я вас непременно познакомлю, как только такая возможность представится. Умнейший государственный человек. Нет, речь вовсе не о комитете. Но прежде чем я продолжу вводить вас в курс дела, расскажите-ка мне кратенько, любезный Всеволод Федорович, в чем причины вашего явно негативного отношения к означенным господам? Надеюсь, это не обычная морская солидарность против гвардейских кавалеристов. А то Евгений Иванович Алексеев тоже вот сумел поругаться с Безобразовым незадолго до войны. Не вздумайте только отнекиваться Я хорошо помню мрачное выражение вашего лица во время нашей первой остановки в Иркутске по дороге во Владивосток на церемонии награждения статс-секретаря и его коллег вполне заслуженными орденами. Неужели, мой дорогой адмирал, вы не согласны, что этими людьми была проделана огромная работа по наведению порядка как на самой магистрали, так и в дальних тылах маньчжурской армии. Как изволите, государь, кратко так кратко. Алексеев ни при чем. В моем времени историки пришли к выводу, что эти деятели с их бутафорской лесозаготовительной концессии на реке Ялу и пренебрежительным, если не сказать хамским отношением к интересам Японии в Корее, являются одними из первых виновников возникновения войны с Токио. Да? Но главный-то виновник, с точки зрения ваших историков, лично я полагаю... «Конечно, как же иначе? А главное, даже обижаться не на что. Проигранная война есть проигранная война, и по делам нам грешным», – печально вздохнул Николай. «Но сейчас-то вы поняли, что я должен был сделать все, что было в моих силах, для того, чтобы не выпустить эту желтомазую хищную саранчу на материк, в то время как политика Витты и Ламсдорфа привела бы только к безвольной сдаче наших позиций, за которые мы заплатили кровью во время средневекового дикого бунта боксеров». Признаю, что мы в России не успели как должно подготовиться к вероломному японскому нападению, что лично я попросту не ожидал подобной запредельной наглости Микадо и его самураев, что многое видел в неверном свете. Как и то, что кому-то излишне доверял, а в чем-то сам катастрофически и пагубно ошибался. За гордыню мою, по грехам, я должен был быть наказан, если бы не ваше явление по Божьему промыслу. Осознать такое – это как преступнику, приговоренному к заслуженному им наказанию – получить помилование на Ашафоте. На самом деле, дай бог, никому никогда не прочувствовать того, что я испытал, узнав от Вадима о будущем, нас всех ожидавшим. Но простите, пожалуйста, что-то я отвлекся на личные переживания. Японские интересы, вы говорите? Ну нет. Николай слегка пристукнул ладонью по полировке столешницы. Знаю только российские Всеволод Федорович. Хотение же всех прочих можно уважать и учитывать, только при очевидном соблюдении интересов российской державы. И если следовать лишь души и сердца, то я вышвырнул бы японцев и Кореи сразу, окончательно и навсегда. Но, к огромному моему сожалению, большая мировая политика потребовала в данный момент мягкого решения. Согласившись на такой мир, я учел и ваше с банщиковым и балком мнение, как вы понимаете. Только помяните мое слово, это решение не станет окончательным. Не может им стать. Инцидент под Мукденом сам за себя говорит». Самураи одержимы жаждой реванша. Мешать им в этом стремлении мы не будем. Главное, когда час пройдет, быть во всеоружии. Но вернемся к теме. Господа Безобразов, Вон ляр Абаза, Матюнин и несколько лиц, которых Иларион Иванович подобрал для реализации восточного курса, конечно же, имели и имеют свое понимание идущих в Китае и Корее процессов. Изначально они видели для себя работу с этими территориями по-английски, как с туземными колониальными землями, которые надо быстренько и эффективно пограбить. А попутно добиться славы, положения при дворе и в обществе. Лавры барона Клаева и Сеселя Ротца, знаете ли, покоя многим не дают. Увы, пример цивилизованного белого человека заразителен. Пришлось мне их поправить, хотя и не уверен я, что от этого жажда наживы в них умерла. Николай добродушно усмехнулся. Зато азарты и готовности преодолевать на пути к своим целям любые препятствия у них хоть отбавляй. Тем более теперь, когда открываются такие перспективы. И не качайте головой, дорогой Всеволод Федорович. Мне приходится работать с теми людьми, которые у меня есть. Повторюсь, на их первоначальных хищнических химерах мной поставлен жирный крест. Россия — это не Англия. Мараться примитивным, неприкрытым грабежом туземцев мы не станем. Не джентльмены же. Наш интерес в рациональном, хозяйском освоении этих территорий с перспективой принятия их народов под державный скипетр. Империя наша должна прирастать сознательными верноподданными, а не униженными и ограбленными ею же людьми. Иначе получим своих сипаев. Я такой глупости никогда не допущу. По отношению к Корее, например, мне видится вариант с личной унией. Только пока это дело даже не завтрашнего дня. Впереди других, более насущных, поле непаханное когда же я говорил про уже имеющийся у нас в наличии механизм, то имел в виду восточно-азиатскую компанию и лесозаготовительная концессия, выкупленная у купца Бринера, лишь один из ее проектов. Вы что-нибудь слышали об этой компании? Только вскользь, государь, от адмирала Алексеева. Понятно. Не сомневаюсь, что Дефирамбов Евгений Иванович безобразовую его людям не пел. Значит, не вдаваясь в излишние подробности, поясню, о чем идет речь». По замыслу Илариона Иларионовича, ВАК – компания-монополист по разведке недр и прочих природных ресурсов, а также их эксплуатации в Корее, манжурии на нашем Дальнем Востоке и прилегающих островах. Она должна была явиться главным орудием прорастания России на этих обширных землях. Причем в первую очередь даже не экономического, а политического и хозяйственного. Стать механизмом насаждения там действенной администрации, лишенной большинства бюрократических недостатков, в силу необходимости обеспечивать экономический результат. Как любит говорить граф, следом за русскими эгеологом, инженером и управляющим естественным образом идут русский язык и русская идея. Именно поэтому вак было задумано Воронцовым-Дашковым и его товарищами как государственно-частное товарищество, ибо на начальном этапе никакой крупный частный капитал не рискнул бы войти в проекты, сулящие реальную прибыль через 5-7 лет. Когда дело двинулось, это было шесть лет назад, Сергей Юлевич увидел в ВАГ конкурента для своих собственных планов экономической выкачки Маньчжурии и Северного Китая, для чего им якобы задумывались КВЖД и ЮМЖД. Его активность в железнодорожных проектах до поры до времени шла в колее нашей восточной политики. Но когда он начал целенаправленно мешать экономическим планам ВАГ, стало понятно, что лишь дороги и порты представляют для него главную и самодостаточную ценность. Но что будет при их наличии и отсутствии быстрого экономического подъема на этих землях? Правильно, откроются ворота для колониальных товаров, уже закрепившихся в Китае французов, немцев и англичан, а также для фабрикантов из Америки, и волна их быстро захлестнет восток России, убивая там ростки нашего промышленного роста. Я долго пытался его настроить на необходимость поддержки идей Воронцова-Дашкова, Вонлер-Лярского и Безобразова непростительно долго. Были потеряны 4 года. Возможно, именно это промедление привело нас к войне. Во всяком случае, если бы первоначальные планы соблюдались, полтора года назад только в Корее у нас было бы 20 тысяч штыков вооруженной силы, а в Маньчжурии не менее 30 тысяч дополнительных охранных войск. Но тогда, к сожалению, к Витте и Ламсдорфу примкнул также генерал Куропаткин, уверенный в том, что 70 тысяч солдат и офицеров нашей регулярной армии – это избыточно для всего театра по нормам мирного времени. И в этом военные министры два его союзника смогли меня убедить. Но отношения с Токио накалялись. Дабы рассечь Гордиев узел, я и решил ввести наместничество на Дальнем Востоке. Увы, было по большому счету уже поздно. Времени на наведение там должного порядка у Евгения Ивановича не хватило. Японцы отпустили ему меньше пяти месяцев. Сегодня, с Божьей помощью и при вашем участии, коллизия разрешилась. России пока нечего опасаться на Дальнем Востоке. Мы можем действовать вполне открыто через государственные структуры. Циньцы будут вынуждены пойти на двусторонний договор по Маньчжурии, уважая и принимая наши интересы в Корее. Так что, на первый взгляд, в создании ВАК отпадает острая надобность. Безобразов сильно опасается такого развития событий и прислал мне три пространных письма. В одной из бесед с Банщиковым я вскользь затронул этот момент. Тут-то у него и возникла идея неофициального использования компании. В общих чертах Миша предлагает следующий порядок действий. Для начала надо показать всему миру разработку грандиозных природных богатств Кореи и Маньчжурии в рамках монопольных проектов ФАК. Это золото, алмазы, металлы, лес и много чего еще, включая уголь и нефть Сахалина, с соответствующим заоблачным дивидендом, конечно причем показать, не значит реально добыть в заявленных количествах. Параллельно поднять шумиху в прессе на тему «Вот за что на самом деле боролись русские, провоцируя Токио на войну». Затем постепенно перевести компанию в ранг частного общества с биржевыми бумагами, но при этом ограничив возможность их покупки для нерезидентов. Мол, прибыли высоки, а грядут просто несметные, и Минфин требует оставить эти деньги в стране. После чего, по просьбам трудящихся, как Миша выразился, Приоткрыть лазейку для иностранцев, дав возможность компании обменивать свои акции на долгосрочные обязательства России. Там 4-5% годовых дохода, здесь те же цифры, только с дополнительным нуликом справа. С одной стороны, это облегчит для России привлечение новых внешних займов. С другой, когда господа парижские рантье увидят реальные, живые прибыли наших держателей акций, помчатся на биржу в припрыжку, пихая друг друга локотками. А когда устраивающий Минфин объем долговых бумаг ЦБ будет вложен в капитал компании, завершение операции – скрытый вывод производственных активов, после чего – обвал, банкротство, крах. Делянки, копии завода уже у новых владельцев. Госдолг сгорел наполовину, если не более того. Что вы ему не можете сказать по поводу всего этого, Всеволод Федорович? Вообще? Об аферисте Вадике? Или о том, подходят ли два бывших кавалергарда на управление подобным проектом? И вообще, и в частности. Вообще, прокатить может. Простите, у меня же организм из 21 века. Человеческая жадность непогулива и меры не знает. На такую жирную приманку многие клюнут, даже имея исторические примеры перед глазами. А вадики? Увижу, выпарю. Совсем оборзел комбинатор недоделанный, чтобы царе такие мерзости предлагать. Об этих же господах пока ничего не скажу. Сперва пообщаюсь с ними, если вы не возражаете, государь. Но коль уж браться за такое, то лучше, чтобы на самом деле возглавлял все действо зубатов с его конторой. Понадежнее будет. А публичные марионетки, натурализованные на первых ролях в вак за возможность изрядно обогатиться, без тени сомнения, примут на себя все проклятия после грохота от лопнувшего мыльного пузыря. Что же до морали и этики, то разве речь идет о принуждении иностранных рантея к продаже их ценных бумаг? Кто-то им руки будет выкручивать, силы гнать. Или они сами захотят сыграть в предложенную им азартную игру? Если сами, то должны свои риски оценивать, особенно после того, как наше правительство позволит себя уговорить на продажу пакета акций Госбанка в ВАК частным инвесторам. Нет, не зря Данинг подметил, что за 10% прибыли капитал согласен на всякое применение, при 20% становится лихорадочно оживленным, а за 50% готов аж голову себе сломать. Англичанин знал, о чем, вернее, о ком говорил. Короче, хотят в чеченскую рулетку поиграть. Пусть играют. Дудуем зубы, барабан на пояс. А наша задача не замараться. На момент краха компании государство ничем не должно быть связано с этой частной лавочкой. Чеченская рулетка. Что это такое, Всеволод Федорович? В казино и горную знаю, русскую знаю, которая система нагана, а чеченская? Почти как русская, государь но вместо одного патрона из семи в револьверный барабан забивается шесть. А чтобы окончательно обозначить мою позицию, скажу. Отвечать противнику его же оружием незазорно. Зуб за зуб, глаз за глаз. Афера на аферу. Они проводят своего оставленника вашему отцу в министры. Освоившись в верхах, троянский конь учиняет золотой стандарт — насос для ускоренной накачки страны с западными кредитами. «Отдать их практически невозможно». Почти треть госбюджета идет на погашение процентов. Пирамида перекредитования растет все выше и выше. Страна все явственнее оказывается в положении зависимой полуколонии. Ее элита уже вполне готова воевать не за исконные интересы России, а за интересы ее кредиторов. Шаг вправо или влево, не согласного с этим безумием самодержца карается госпереворотом. И что это как не суперафера, призванная обескровить русский народ и разрушить российскую державу? Вы тоже считаете, что нас обманули? И золотой стандарт был капканом? То, как набирались кредиты сначала под него, а потом с его помощью, причем одним и тем же человеком, само за себя говорит. При всех внешне очевидных плюсах это была ловушка, приведшая страну в долговую трясину, из которой мы или вырвемся в ближайшие годы, или погибнем. Возможно, что по-человечески честнее с холодной головой цинично срежиссировать войну, чтобы просто не платить по векселям. И давайте прямо взглянем друг в другу в глаза. По большому счету, именно этим мы сейчас и занимаемся, опествуя тайный союз германии Подло? Низко? Бесчестно? Ответ утвердительный Но большую политику в чистых перчатках не сделаешь, особенно если приходится разгребать авгиевы, вернее, витяевы конюшни, доставшиеся вам в наследство. Пусть история сама рассудит, что честнее. Спаивать жертву огненной водой, притравливать опиумом, накидывать на нее финансовую удавку — или сбрасывать карты под стол, выкладывая на сукно револьвер в качестве последнего аргумента. И тут внезапно, словно из ниоткуда, только из ниоткуда ли, появляется вариант, авантюрная, беспринципная афера, предложенная Вадимом, которая может помочь и кредитный ошейник с нашей глотки сорвать и сохранить мир. Спасти сотни тысяч, может быть, миллионы человеческих жизней. По-моему, такая цена за угрызение совести не слишком тяжела, государь. Но ведь и вы, и банщиков, и балк, Не раз говорили, что надежды избежать мировой схватки у нас практически нет. Если возникает шанс скинуть долговое ЭРМО с Россией не по-военному, тем самым внезапно порушив сокровенные планы кукловодов-кредиторов по стравливанию ее с немцами, то появляется вероятность сохранения мира. Воспользоваться этим шансом или нет, вам решать, Ваше Величество. Наш же девиз останется прежним. «Севиспасом парабелум». Примечание. «Хочешь мира? Готовься к войне».